Она решила быть ворчливо покорной. Ясно было, что она в высшей степени все это не одобряет, но и не противится этому. Однако к поведению Бенсингтона, к бегству его из родного дома не могла отнестись иначе, как с негодованием. Негодование это ей приходилось, однако, скрывать,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 пользуясь минутами отдыха от Фуфайки и кузины Джен, продолжал принимать участие в работе над тем новым в истории человечества, что носило название «Пищи богов». Во мнении публики он по каким-то таинственным причинам считался единственным ответственным лицом за само открытие и за все его последствия. А Редвуди позабыли, Коссору предоставили погрузиться во мрак неизвестности. Не успел Бенсен, кто напомнится, как его плеж, краснота лица и золотые очки сделали с общественной собственностью.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 И при дневном свете, и при вспышках магния, заполнявшего на несколько дней своим невыносимым дымом всю квартиру, а затем помещали в иллюстрированных журналах дивные изображения мистера Бенсингтона у себя дома в его лучшей нижней куртке и разрезанных штиблетах.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 Он изо всех сил старался высмеять это открытие, Печатал памфлеты, шлялся по клубам Со следами заботы и бессонных ночей На широком нездоровом лице И говорил всем, кого только мог ухватить за пуговицу, «У этих ученых, знаете ли, ум за разум заходит, Они шутки не понимают».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 Совершенно ему незнакомые явились с визитом, и несмотря на негодование кузины Джен, остались пить чай, а потом прислали свои альбомы с просьбой об автографе. Вообще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 должны были окончательно и навсегда рассеяться. Надо заметить, однако, что общественное мнение вовсе не относилось к Бенсингтону враждебно, если не считать Бродбима.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 спасшихся от пожара, и двух оставшихся куриц».